Но с К14, то есть из вытесанных топором из цельного дерева досок, а не из пилёных досок. Причина уже была названа. Удары лезвия топора закрывают поры и капилляры, а пила создаёт продольные трещины и разрушает поры и капилляры, оставляя их открытыми. Заботились о ресурсе кровли.